Это было страшное путешествие. Вслед за шаманом он брел по темным лесам, по высоким отрогам гор и достиг, наконец, входа под землю. Теперь начиналась самая трудная часть пути. Перед ним разверзлись подземные бездны. Джозеф Кэмпбелл. Цитата из книги «Оно Харва» Тысячеликий герой. Сон Пятика Весь день Пятик пролежал в норе. Снаружи ярко и горячо пылал полдень. Солнце быстро высушило легкий туман и росу на траве, и зяблики замолчали еще рано утром. Воздух дрожал над зелеными далями. На дорожке которой шла мимо нор, яркие лучи света, бледного, будто ненастоящего, дробились на искорке в невысокой, ровной траве. Издалека под слепящим солнцем буковые деревья на обрыве казались огромной, густой, непроницаемой тенью. Из всех звуков суда доносился лишь треск кузнечиков, а из запахов. аромат чабреца. Пятик в норе спал тяжелым сном и вдруг проснулся, когда испарилась последняя капля влаги. С потолка на него упала горстка пыли, и он, стряхнув ее вместе с остатками сна, еще ничего не соображая, кинулся вон, но тут же вернулся обратно. Ночью он вскакивал, даже во сне, не забывая о своем горе, и перед глазами его все маячила тень хромого кролика, исчезнувшего на холме при первых лучах утреннего солнца. Где этот кролик? Куда подевался? Пятик брел вслед за ним по извилистым тропкам собственного воображения, по холодному влажному от росы склону, по укрытым утренним туманом. полям долины. Туман опустился на пятика, когда он добрался до кустов крапивы и чертополоха. Тень хромого кролика исчезла. Испуганный пятик остался один оденешенник среди звуков и запахов поля, на котором родился. Летние сорняки исчезли. Пятик сидел под голым мартовским ясенем, и цветущим терновником. Он перескочил через ручей и побежал вверх по зеленому лугу, туда, где они с орехом наткнулись на доску с объявлением. Наместили доска. Пятик боязливо посмотрел вверх. Ничего он толком не разобрал, но стоило подняться повыше. Неожиданно из тумана показался человек. хлопотавшие над ящиком с инструментами, где лежали лопата, веревка и какие-то штучки поменьше, названия которых Пятик не знал. Доска валялась на земле. Она была меньше, чем показалось ему в первый раз, и прибита к длинному оструганному шесту, заостренному с одного конца так, чтобы воткнуть в землю. Доска. испещренная острыми, черными, похожими на палки черточками, была белой, как и тогда. Пятик нерешительно подошел поближе и остановился рядом с человеком, который заглядывал в глубокую узкую дырку, открывшуюся у самых его ног. Человек... Едва ли не дружелюбно посмотрел на Пятика. Точь в точь великан-людоед на свою жертву, прежде чем ее съесть. И оба знают это прекрасно — съесть как можно скорей. «Да...» «И чего это я тут делаю?» — спросил человек. «Вот именно! Что ты тут делаешь?» — повторил Пятик, дрожа от страха, И не сводя с него глаз. Да я просто тут ставлю на место старую доску, сказал человек. А ты, небось, хочешь знать, на кой? Да, прошептал пятик. Для старика нашего. Для ореха, произнес человек. Вот так мы тут ее поставим, и будет нам объявление. И как ты думаешь? — О чем пойдет речь? — Я не знаю, — отвечал Пятик. — Как это? Как это на доске может пойти речь? — Зато я знаю. — Понял? — ответил человек. — Мы так и узнаем обо всем, а вам и не невдомек. Потому мы и убиваем вас, когда нам надо. А пока рассмотри-ка ты эту доску получше, и тогда, очень может быть, узнаешь кое-чего, о чем пока только догадываешься. В лиловатых туманных сумерках Пятик уставился на доску, и пока он смотрел, на белой поверхности дерева заплясали черные буквы. Они поднимали острые кленовидные мордочки и болтали друг с другом, Как молодые ласки в норе. Голоса их, насмешливые и безжалостные, дошли до слуха маленького ушастика приглушенно, будто из-под мешков с песком. В память ореха! В память ореха, в память ореха, орех-рах! Ах, ах! Ха-ха-ха! Ну что? «Видал?» — спросил человек. «Я вздерну его прямо на этой палке. И сделаю это, вот только вкопаю ее получше. Взерну как крысу, или, если хочешь, как дохлую ласку. Ага, вот тут и вззерну. «Нет!» — крикнул Пятик. «Ты не сделаешь этого». Но ну, разве что найти не удастся», — сказал человек. потому я и не сделал этого до сих пор. Я еще не вздернул его, потому что он забился в эту паршивую дыру. Вот он куда подевался. Забился в эту паршивую дыру, как раз когда я его подстрелил, да упустил. Пятик вскарабкался ему на башмак и заглянул в дыру. Она была круглая, как обожженная глиняная труба. и уходила глубоко в землю. Он позвал «Орех! Орех!» Где-то далеко на дне что-то шевельнулось, и Пятик хотел крикнуть еще раз. Но человек нагнулся и ударил его по голове. Пятик метался в густой туче мягкой земляной пыли. Чей-то голос твердил «Спокойно, Пятик, спокойно!» Он сел, пыль запорошила глаза, уши, ноздри, запаха пятик не чувствовал. Он заставил себя успокоиться и спросил, «Кто тут?» «Черничка». Вот заглянул посмотреть. «Как ты тут?» «Не бойся, этот кусок потолка обвалился, и все. Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю...» Тебе просто приснился ужасный сон. А теперь ты проснулся. Ты молотил ногами и звал ореха. Бедный Пятик. Какое несчастье! Но ты изо всех сил должен постараться его пережить. Ты же знаешь, никто не может бегать по травке вечно. И говорят ведь, погибшего кролика встречает сам Фрит. Каждого-каждого. — Сейчас вечер? — спросил Пятик. — Нет, еще нет. — На Нафрит. Падуб вернулся. Земляничка тяжело заболел, и никого им не удалось привести. Ни единой крольчихи. Все плохо. Падуб пока спит. Он совершенно никуда не годится. Он обещал все рассказать сегодня вечером. А когда мы сказали ему про ореха, Он ответил, «Пятик, да ты не слушаешь. Наверное, лучше тебя пока не трогать». «Черничка», — сказал Пятик, — «ты знаешь то место, где подстрелили ореха?» «Знаю. Мы с Шишаком не ушли бы, пока не нашли эту канаву. Но тебе лучше. Ты не мог бы отвезти меня туда сейчас». Опять туда? Нет, Пятик, это далеко, да и не нужно. Опасно, ужасно жарко. А ты только расстроишься. Орех не умер, сказал Пятик. Умер, Пятик. Его унес человек. Я видел кровь. Вы не нашли ореха именно потому, что он жив, и ты должен выполнить мою просьбу. Ты просишь слишком многого. Я могу пойти и один, но я прошу тебя помочь спасти жизнь Ореху». Наконец, хотя-нехотя, черничка сдался. Они двинулись вниз по склону, и Пятик летел так, будто спасался от хищника. Не раз он даже подгонял черничку. Поля, сверкающие под ослепительным солнцем, стояли неподвижно все живое кроме синей мухи попряталось от жары добежав до сараев на краю луга черничка начал было рассказывать как они с шишаком отправились на поиски ореха но пятик перебил я знаю нужно подняться по склону но покажи мне канаву вязы стояли неподвижно с верхушек не доносилось ни малейшего шороха, канава густо заросла бутнем, цугой и переступнем, длинные плети которого были усыпаны зеленоватыми цветочками. Черничка привел пятик как помятой крапиве, и тот сел, замер, молча принюхиваясь и оглядываясь. Черничка печально следил за ним взглядом. Дохнул легкий ветерок, и где-то на дереве запел черный дрозд. Неожиданно Пятик полез в канаву. Над головой закружили мошки, а с торчащего каменного выступа взвелась потревоженная стайка мух. Нет, нужно искать не камень. Надо смотреть, где тут круглая ровная дырка, похожая на горлышко глиняного сосуда. И Пятик нашел. Коричневое отверстие, где снизу налипли капли засохшей черной крови, крови кролика. — Запачканная кровью, — шептал Пятик, — запачканная кровью. Он заглянул в темноту дыры. Там кто-то был. Этот кто-то был кролик. Пятик слышал по запаху. А еще он услышал — пульс, слабый пульс, отдававшийся гулка в тесном тоннеле. «Орех — Орех? — позвал Пятик. В ту же секунду черничка кубарем слетел вниз. — Пятик, что тут? — Орех, — сказал Пятик. — Он жив!